За этими рабочими пошли тысячи, десятки тысяч горняков. Реакция Москвы была в этот раз точной и быстрой. Пару дней, пожалуй, газеты писали о требованиях забастовщиков в раздраженном и привычно понукающем тоне, а потом разом со всех трибун, со всех газетных полос полная поддержка позиции шахтеров. Естественно, если бы забастовал один регион, реакция оказалась бы противоположной. Но то, что удалось объединиться шахтерам всей страны, определило успех забастовки. К сожалению, этой ситуации не смог в полной мере воспользоваться Рыжков со своей новой командой. В этот момент у него был реальный шанс сломать хребет командно-административной системе. И Верховный Совет, и общественное мнение оказались подготовлены к радикальным экономическим реформам. Но опять были предложены полумеры, опять это оказались попытки решить проблемы только одной отрасли. Еще одно важнейшее событие, в котором я принимал активное участие, это заседание межрегиональной депутатской группы. 29-30 июля 1989 года, я думаю, войдут в историю становления нашего общества. В Москве в Доме кино состоялось первое собрание межрегиональной депутатской группы народных депутатов. Рухнула эпоха единомыслия и единодушия. Несмотря на беспрецедентное давление на депутатов, на то, что в многочисленных кремлевских залах Не оказалось места для этого собрания, несмотря на попытку обозвать нас раскольниками, фракционерами, диктаторами и прочее, всех ругательных слов не перечислить, мы собрались. Зачем нам это было надо? То, что происходит в стране, граничит с катастрофой. Полумерами, полушагами ситуацию не спасти. Только решительные, радикальные шаги могут вытянуть нас из пропасти. То, что провозглашали в своих предвыборных программах прогрессивные депутаты, все лучшие идеи выхода из тупика мы попытались объединить в тезисах и платформе МДГ. Были проведены выборы сопредседателей группы. Ими стали пять человек. Афанасьев, Ельцин, Пальм, Попов, Сахаров. В этой книге я не хотел много теоретизировать, но, может быть, настало время, хотя бы в нескольких словах, обозначить ту программу, на которой я стою, и которую разделяют многие депутаты, входящие в межрегиональную депутатскую группу. Кстати, как это ни странно, но принципиальных положений, по которым расходятся так называемые «правые» и «левые», немного. Наверное, самое главное – это вопрос о собственности. Признать частное или индивидуальное, кому как нравится владение собственностью, и рухнет основной бастион, на котором держится государственный монополизм на собственность и все, что с ним связано. Государственная власть, отчуждение человека от собственного труда и так далее. Второе, наверное, не менее важное – вопрос о земле – Лозунг «Земля крестьянам» сейчас еще более актуален, чем 70 с лишним лет назад. Только если на земле появится хозяин, страна будет накормлена. Далее децентрализация власти, экономическая самостоятельность республик и реальный суверенитет. При этом во многом будут решены национальные проблемы. Устранение всех ограничений экономической, финансовой, хозяйственной самостоятельности предприятий и трудовых коллективов. Оздоровление финансовой ситуации в стране, оно связано с теми мерами, о которых я говорил уже выше, но необходимо еще и специальное финансовое мероприятие, которые могли бы предотвратить полный крах рубля. Здесь я много распространяться не буду. В межрегиональной депутатской группе есть прекрасные экономисты, в том числе Шмелев и Попов, которые обозначили комплекс архисрочных акций по спасению наших финансов. Почему я всегда был одним из тех, кто достаточно спокойно всегда относился к лозунгам о немедленной многопартийности? Да потому что сам факт существования многих партий